Более препятствий нам никто не чинил. И мы быстро поднялись по лестнице на второй этаж. Прислуга как раз закончила превращать четырехместный номер в двухместное. Еще эту кровать передвиньте к окну. Оглядевшись, велел я собравшимся улизнуть паренькам. А другая комната, следующая по коридору, сообщил хозяин и, нахмурившись, потеребел ус. Ник, вы остаетесь на страже у дверей. А остальные располагаются... В соседней комнате. Немедленно распорядился я. «Только лучше бы вам не спускаться в зал», — помявшись, сказал мне владелец постояло двора, «а то как бы и впрямь беды не вышло». «Да, пусть прислуга подаст ужин в комнаты», — поразмыслив, решил ей исключить возможность возникновения новых конфликтов и добавил, глядя на оживление среди подчиненных, что уже предвкушали роскошный ужин за счет казны. «Только никакой выпивки» а можно мне будет посетить купальню?» — нерешительно поинтересовался Энджель. «Даже и не знаю», — призадумался я, и, мысленно плюнув на указание Кована, сказал, «Сделаем чуть иначе». «Хозяин», — обратился я к нему, «пусть прислуга притащит сюда лохань с теплой водой. И служанку какую-нибудь пришли, помочь леди привести себя в порядок». «Спасибо», — с благодарностью посмотрела на меня обрадованная Энджель. «Сейчас все будет», — пообещал хозяин и сразу взял в оборот пацанов, озадачив их работы. «А кандалы можно снять?» — просительно протянула леди и тут же заверила. «Я обещаю не убегать в это время». «Ну, хорошо». Подумав, согласился и решив, что проверить, насколько преступница верна своему слову, не помешает, и снял с нее кандалы. А затем, прикинув, что путей для бегства из комнаты всего два, Велел буримую Герту выйти во двор и приглядеть за окном, чтобы наша преступница не исчезла случайно во время купания. Но обошлось. Энджель либо поняла, что стража бдит и не допустит бегства, либо действительно хотела лишь выкупаться. А может быть, желала притупить нашу бдительность и вела себя как пайдевочка. Когда Энджель привела себя в порядок, я вернулся в комнату и уселся на кровать у окна. И чуть помявшись, пояснил, Вопросительно глядящие на меня девушки. «Тут вот какое дело, леди. У меня строгий приказ не оставлять вас без присмотра. Поэтому спать я буду в одной комнате с вами». «И сквозь сон наблюдать за мной?» Чуточку улыбнулась заметно повеселевшая после купания девушка, моему несказанному облегчению, не став устраивать скандал по поводу попрания ее чести и достоинства. «Не беспокойтесь, я сплю очень чутко». — заверил я ее. — Если что... — Хорошо, Кэрридон, я поняла, — сказала Энджель и с трогательной непосредственностью поинтересовалась. — А что у сегодня на ужин? — Да что закажете, то и будет, — пожал я плечами, не видя смысла препятствовать в такой малости, как самостоятельный выбор пищи. — Мы все-таки не в тюрьме, чтобы еще и в этом выборе ограничивать Энджель. Леди осталась довольна моей уступчивостью, а я решил воспользоваться благожелательным настроем девушки — и после ужина еще раз попробовать ее разговаривать. «Леди Энджель, вы можете мне объяснить кое-что?» Обратился я к ней, когда от ужинов она налила себе в кубок немного легкого красного вина, заказанного по моей инициативе. «Что именно?» — бросил на меня задачный взгляд Энджель. «Смысл вашей выходки с обращением к инквизитору», — пояснил я. «А то от меня он ускользает» и сразу же выдвинул внезапно возникшее предположение. «Может, вы смерти ищите?» Позабыв о том, что души самоубийц, даже если они действовали из благих побуждений, ждут вечной муки в пристанище демонов. «Я просто подумал, раз есть такая возможность, то было бы неплохо исповедоваться», потупившись, тихо ответила девушка. «И снять с души тяготеющий над ней тяжкий груз, совершенных мной смертоубийств» но я вовсе не собиралась себя оговаривать». «Да уж», — негодующе фыркнул я, — «и в исповеднике вы выбрали старшего инквизитора. Это, по-вашему, разумно?» «А что в этом такого?» — искренне удивилась леди. «То, что такая исповедь, запросто может привести к искуплению светом», — насупившись, пояснил я, удержавшись, чтобы не выразить возмущение бездумным поступкам наивной девочки. «Но я же не виновата ни в какой ереси», — уверила меня Энджель. «А значит, мне нечего бояться». «Все мы в чем-нибудь довиновны», да — возразил я. «Не ангел и чай». И смущенно хмыкнул, сообразив, что привел не совсем подходящий довод. «Хорошо, Кэридан, я поняла». Подняла руки, словно защищая Златовласка. «Больше не буду просить об исповеди инквизиторов». «Это меня весьма радует, леди». Облегченно вздохнул я. И без того проблем хватает. А леди неожиданно заявила. «Знаешь, Кэр, мне кажется, будет уместнее обращаться друг к другу попросту, без этого почтительного титулования и на «ты».» И чуть покраснела. «Учитывая обстоятельства». «Какие еще обстоятельства?» «Не поняла «Ну, наше совместное участие в том да развратном действии, когда мы на пару разделить ту злодейку в черном. Кейтлин», — уточнила девушка, — совершенно очаровательно засмущавшись. «А, ну да». Я и сам пришел в замешательство, припомнив обстоятельства дела. И взбрело же мне тогда измыслить такой разврат. Ладно бы сам раздел, Кейтлин Деменса, так нет же, еще и Энджель на это дело подбил. Хотя в здравом уме и трезвой памяти не решился бы предложить подобное даже такой раскованной особе, как Кейли, а не то, что благородной незнакомке. «А что было потом, кэр поинтересовалась девушка. — Ну, когда Кейтлин пришла в себя. — Потом... — замялся я, подыскивая слова, но затем махнул рукой и сказал, как есть. — Потом меня хотели жестоко убить. И грустно-грустно вздохнул. А дальше все стало еще хуже. На месте событий нас застал дед Кейтлин и обязал нас разобраться между собой по обычаю. — Так вот, отчего твой товарищ завел речь о том, что ты собрался жениться на внучке военного коменданта. — догадался Энджи. — Да пустой треп все это, — с досады отмахнулся я. — Не будет никакой свадьбы. Но почти тут же поправился. Во всяком случае, в данный момент и на ее условиях. Лучше уж плаха. — Но, Кэр, ведь требование ее деда в данном случае вполне справедливо осторожно заметила Энджи. Любой порядочный человек обязан жениться на девушке после того, что он в отношении нее совершил. И даже если между вами жуткая вражда, это не повод уходить от ответственности. Вражда это мелочи жизни, буркнул я и в сердцах высказался. Эта стерва сочла, что может использовать меня как прикрытие её порочной связи с другой девушкой. О, -о, -о только и смогла сказать ошалеломной моими словами Энжель и стремительно покраснела. Вот значит, почему они участвовали в этой отвратительной кельмской забаве. «Большой игре». «Да, видимо, поэтому». Кивнов согласился я с догадкой юной леди. Самому такая же мысль в голову пришла, как только выяснились предпочтения Кейтлин. «А ты уверен, Кэр?» Помолчав немного, что-то обдумывая, вдруг поинтересовался Энджель. «Ты уверен, что отношения Кейтлин с подругой истинно порочны? Может, они и не приступали к грани абсолютно невинных девичьих игр?» «О чем ты говоришь, Энджель? Какие еще могут быть невинные девичьи игры?» Не веряще, уставился я на девушку. Та, окончательно смутившись, отвела взгляд, чем усугубила мои подозрения и натолкнула на совершенно дикую мысль. «Неужели Энджель тоже из этих?» «Ну, просто знаешь, как бывает, злые языки и все такое...» Промямлила Энджель, старательно избегая смотреть мне в глаза. «Вдруг тебе просто наболтали не весь чего грязного и мерзкого?» А на самом деле они просто очень близкие подруги. Наболтали. Фыркнул я и с возмущением добавил. Да Кейтлин мне сама об этом объявила. Да еще и прямо у меня на глазах целоваться с Мэджери стала. Но зачем ей это было нужно? Недоуменно возрелась на меня Энджель и сокрушенно покачала головой. Не понимаю, если действительно желала сокрыть свою предосудительную связь, а так только настроила тебя против свадьбы. Затем и нужно, что стерва, — пробурчал я, — и нравится ей людей изводить. После чего, вздохнув, предложил, — Энджель, давай о чем-нибудь другом поговорим. — Давай? — легко согласилась Златовласка, которая тоже неуютно себя ощущала, обсуждая с незнакомым, по сути, парнем, слишком уж откровенная тема. — Энджель, вот ты говорила, что убила графа Дисейд в отместку за гибель твоих родных, — осторожно начала я. «Можно поподробнее? Из-за чего вся эта каша заварилась?» «О, это вражда между нашими родами. Дело давних лет». Опечаленно вздохнула девушка и на какое-то время задумалась, после чего начала тихо говорить. «Все началось задолго до моего рождения, Кэр. Тогда мой прадед и дед Вильям Одиссейта были, если не товарищами, то добрыми приятелями точно» и служили по соседству, и занимали равные посты. Они начальствовали над двумя пограничными крепостями на Таширском перевале, как раз тогда, когда началась Вторая война с Нелидью. И именно на их заслон на перевале пришелся первый удар. Крепость моего прадеда, Тольвальда Ди Саммери, не дождавшись подкреплений, пала после полутора суток героической обороны. Выживших не было. А Роберт Ди Сейд оставил свою крепость и с отрядом ушел в предгорье, назвав это стратегическим отступлением для передислокации. И выжил, да еще и был награжден за доблесть на поле боя. Если так, то, наверное, он действительно немало сделал для победы в той войне, подумав, заметил я, иначе бы его наказали, невзирая на заслуги. Да, Роберт Десит был превосходным военачальником, и возглавляемый им отряд одержал много славных побед Надо ордами не люди, согласился Анжель. Поэтому и приняли его трактовку событий. Шансов отстоять тогда крепости действительно не было. Но и отступать он не имел права, поэтому мой дед Ульрих и убил его на дуэли сразу же по окончании войны. Девушка вздохнула и пошла поехала. Наши семьи начали резать друг друга при всяком удобном случае, считая правыми исключительно себя пока я не стала последней из рода Саммери. «Ужасная история!» Посочувствовал я и, поразмыслив, заметил. «Но ты же разумная девушка Энджи. Почему ты не прекратила эту бессмысленную расплю? Ведь мертвых не вернуть!» «Так уж вышло, Кэр!» — вздохнула девушка. «Возможно, все дело в том, что я не столь добродетельна, как, к примеру, святая великомученица Эльки» и за прошедшие десять лет так и не смогла понять и простить человека, убившего моих родителей и брата. «Ты говоришь о кельмском градоначальнике графе Вильяме Десейте?» – нахмурившись, уточнила «Да, о нем». «Но как такое возможно?» – малостью сомнился я в словах девушки, понуждаю ее продолжить объяснение, чтоб граф да промышлял убийствами. «Нет, разумеется, он не сам лично осуществил нападение на наш дом». «После чего я осталась сиротой», — резко мотнул головой Энджель. «Но убийца отправил он». «Вон оно как!» — протянул я и полюбопытствовал. «А ты в этом абсолютно уверена?» «Да», — решительно кивнула леди. «Умирая, наемный убийца сказал мне, кто ему заплатил». «А если он солгал?» — хмыкнул я. «Доверять словам всякого сброда — последнее дело». «Ему незачем было лгать», — пожал плечами девушку. Он желал легкой смерти и, сознавшись, получил ее. «Сколько тебе тогда было лет, Энджель?» «Если с того момента минуло десятилетие», — вздохнув, спросила. «Ты же была маленькой девочкой, и этот умирающий от ран убийца мог запросто тебя обмануть». «Не мог», — немного кривовато усмехнулась Энджель. «В тот момент он очень меня боялся». «С чего бы вдруг?» — изумился я. С того, что маленькая девочка, вооруженная игрушечным кинжалом, смешно выглядит, но больно режет, — пояснила опустившая взгляд Энджель и принялась водить указательным пальцем по столу, вырисовывая какие-то фигуры. — Да уж, — ошеломленно проговорила, — ну и детство у тебя. Я считал, что бывает и благородным живется не сладко, но чтобы вот так... жизнь сложная штука care. Пожав плечами, грустно вздохнула Энджель и умолкла. Замолчал и я, обдумывая сказанной юной леди и размышляя, как дальше строить разговор. Но нашей доверительной беседе не суждено было продолжиться. Энджель зевнула, деликатно прикрыв рот ладошкой. И посмотрев в ее затянутые туманной поволокой глаза, я понял, что моя собеседница держится из последних сил, не давая себе провалиться в глубокий сон вымотали ее похоже последние деньки ложитесь ка вы отдыхать леди скомандовал я будет у нас еще время для разговоров путь до столицы не близкий, но пути наши рано или поздно все равно разминуться сонно пробормотала девушка и чуточку виновато посмотрев на меня протянула руки энжель ты уверена что без этого никак вздохнув уточнила я покосившись на валяющиеся на сундуке «У двери кандалы». «Да, Кэр, уверена», — грустно улыбнулась Златовласка. «Как бы там ни было, но обстоятельства нам не изменить. Ты должен всеми силами препятствовать моему бегству, а я все же постараюсь удрать. И игра в поддавки здесь неуместна, ибо потом она может обернуться крупными неприятностями для кого-то из нас». «Ну, хорошо, Энджель, это твой выбор», — пожал я плечами и нацепил на преступницу кандалы. После чего прикрутил в фитиль настоящий на столе масляной лампе и завалился на постель девушка же отправилась в свою кровать повертевшись немного без сна я не стала озвучивать мучающую меня мысль и говорить анжели о недопустимости бегства через окно путь к которому ведет через мою постель ведь сплю я очень чутко да и могу неправильно понять если по мне среди ночи начнет лазить девушка но как скажешь такое благородной леди За столь вызывающие пошлые намеки можно и по лицу схлопотать. А что еще хуже, можно обидеть до глубины души и не задумывавшую ничего подобного Энджель. И повертевшись немного без сна, я решил свои мысли оставить при себе.